Я ведь три поколения рубияровских девочек вынечила, так что очень это для меня счастливый день. Конечно, это счастливый день, мамушка, когда родятся дети, это самые счастливые дни. Но было в доме существо, которому этот день вовсе не представлялся счастливым. уайтхэмптон которого все ругали, а по большей части не замечали, С несчастным видом бродил по столовой. Утром мамушка разбудила его очень рано, быстро одела и отослала вместе с Эллой к тете Питти завтракать. Ему сказали только, что мама заболела, а когда он играет и шумит, это ее нервирует. Однако в доме у тети Питти все было вверх дном, ибо известие о болезни Скарлетт тотчас уложило старушку в постель, кухарка танцевала возле нее, и завтраком детей кормил Питер, так что поели они плохо. Время стало приближаться к полудню, и в душе уэйда начал накапливаться страх. А что, если мама умрет? Ведь у других мальчиков умирали мамы. Он видел, как от домов отъезжали катафалки, слышал, как рыдали его маленькие приятели. Что, если и его мама умрет? Уэйд очень любил свою маму, почти так же сильно, как и боялся, и при мысли о том, что ее повезут на черном катафалке, запряженном черными лошадьми с перьями на голове, его маленькая грудка разрывалась от боли, так что ему даже трудно было дышать. И когда настал полдень а Питер был занят на кухне, Уэйт выскользнул из парадной двери и побежал домой со всей быстротой, на какую были способны его короткие ножки. Страх подстегивал его. «Дядя Ретт или тетя Мелли, или мамушка, уж, конечно, скажут ему правду. Но дядя Ретта и тетя Мелли нигде не было видно», А мамушка и Дилси бегали вверх и вниз по лестнице с полотенцами и тазами с горячей водой и не заметили его в холле. Сверху, когда открывалась дверь в комнату мамы, до мальчика долетали отрывистые слова доктора Мида. В какой-то момент он услышал, как застонала мама и разрыдался так, что у него началась икота. Теперь он твердо знал, что она умрет». Чтобы немножко утешиться, он принялся гладить медово-желтого кота, который лежал на залитом солнцем подоконнике в холле. Но Том, отягощенный годами и не любивший, чтобы его беспокоили, махнул хвостом и фыркнул на мальчик Наконец появилась мамушка. Спускаясь по парадной лестнице в мятом, перепачканном переднике и съехавшем на бок платке, она увидела Уэйда и насупилась. Мамушка всегда была главной опорой у Эйда, и он задрожал, увидев ее хмурое лицо. — Вот уж отродясь не видала таких плохих мальчиков, как вы, — сказала мамушка. — Я же отослала вас к мисс Питти. Сейчас же отправляйтесь назад. А мама... Мама умрет? — Вот уж отродясь не видала таких настырных детей. Умрет. — Господи, господи, нет, конечно. — Ну и да кука эти мальчишки. И зачем только Господь Бог посылает людям мальчишек? А ну, уходите отсюда. Но Уэд не ушел. Он спрятался за портьерами в холле, потому что заверение мамушки лишь наполовину успокоило его. А ее слова про плохих мальчишек показались обидными, ибо он всегда старался быть хорошим мальчиком. Через полчаса тетя Мелли сбежала по лестнице, бледная и усталая, но улыбающаяся. Она чуть не упала в обморок, увидев в складках портьеры скорбное личико Уэйда. Обычно у тети Мелли всегда находилось для него время. Она никогда не говорила, как мама, «Не докучай мне сейчас, я спешу», или «Беги, беги, Уэйд, я занята». Но на этот раз тетя Мелли сказала, «Какой ты непослушный Уэйд». «Почему ты не остался у тети пить? «А мама умрет?» «Великий Боже!» «Нет, уэйт Не будь глупым мальчиком!» И, смягчившись, добавила. «Доктор Мид только что принес ей хорошенького маленького ребеночка, прелестную сестричку, с которой тебе разрешат играть, и если ты будешь хорошо себя вести, то тебе покажут ее сегодня вечером. А сейчас беги, играй и не шуми!» Уэйд проскользнул в тихую столовую. Его маленький ненадежный мирок зашатался и вот-вот готов был рухнуть. Неужели в этот солнечный день, когда взрослые ведут себя так странно, семилетнему мальчику негде укрыться, чтобы пережить свои тревоги? Он сел на подоконник в нише и принялся оживать бегонию, которая росла в ящике на солнце. Бегония оказалась такой горькой, что у него на глазах выступили слезы, и он заплакал. Мама, наверное, умирает. Никто не обращает на него внимания, а все только бегают туда-сюда, потому что появился новый ребенок, какая-то девчонка. А Уэйда не интересовали младенцы, тем более девчонки. Единственной девчонкой, которую он знал, была Элла, а она пока ничем не заслужила ни его уважения, ни любви. Он долго сидел так один. Потом доктор Мид и дядя Ред спустились по лестнице, остановились в холле и тихо о чем-то заговорили. Когда дверь за доктором закрылась, дядя Ред быстро вошел в столовую, нарил себе большую рюмку из графина и только тут увидел Уэйда. Уэйт юркнул было за портьеру, ожидая, что ему сейчас снова скажут, что он плохо себя ведет и велят возвращаться к тете Питти, но дядя Рэд ничего такого не сказал, а наоборот улыбнулся. Уэйт никогда еще не видел, чтобы дядя Рэд так улыбался или выглядел таким счастливым, а потому, расхрабрившись, соскочил с подоконника и кинулся к нему. «У тебя теперь будет сестренка», — сказал Рэд, — Подхватывая его на руки Ей-богу, необыкновенная красотка Ну, а почему же ты плачешь? Мама Твоя мама сейчас ужинает Уплетает за обе щеки И курицу с рисом, и с подливкой, и кофе А немного погодя Мы ей сделаем мороженое И тебе дадим двойную порцию, если захочешь И я покажу тебе сестричку Уэйду сразу стало легко-легко, и он решил быть вежливым и хотя бы спросить про сестричку, но слова не шли с языка. Все интересуются только этой девчонкой, а о нем никто и не думает, ни тетя Мелли, ни дядя Ред. — Дядя Ред, — спросил он тогда, — а что девочек больше любит, чем мальчиков? Ретт поставил рюмку, внимательно вгляделся в маленькое личико и сразу все понял — «Нет, я бы этого не сказал», — с самым серьезным видом ответил он, словно тщательно взвесил вопрос Уэйда. «Просто с девчонками больше хлопот, чем с мальчиками. А люди склонны больше волноваться о тех, кто доставляет им заботы, чем об остальных». А вот мамушка сказала, что мальчики доставляют много хлопот. Ну, мамушка была просто не в себе. На самом деле она вовсе так не думает. «Дядя Ред...» — А вы бы не хотели иметь мальчика вместо девочки? — с надеждой спросил Уэйд. Нет, — поспешил ответить Рэд, и, видя, как сразу сник Уэйт, добавил. — Ну, зачем же мне нужен мальчик, если у меня уже есть один? — Есть? — воскликнул Уэйд и от изумления раскрыл рот. — А где же он? — Да вот тут, — ответил Рэд, и, подхватив ребенка, посадил к себе на колено. «Ты же ведь мой мальчик, сынок!» На мгновение сознание, что его оберегают, что он кому-то нужен, овладело Уэйдом с такой силой, что он чуть снова не заплакал. Он судорожно глотнул и уткнулся головой Ретту в жилет. «Ты же мой мальчик, верно?»